Максим Леонов, Смертельный лабиринт, роман, Серия Любимый детектив, Москва, Вече, 2018 год, категория 16+, аннотация: Если ты офицер, то это навсегда. Даже лишение погон не освобождает от единожды принесенной присяги. Сергей Якушев, настоящий советский мент. так и не сумел влиться в новой реалии демократической России 1990-х, вынужден был уйти из милиции и нашел свое место на новом поприще. Но когда жизнь бросила ему смертельный вызов, он вспомнил о своей присяге, данной другой стране, но так и не отмененной, вынужденный принять участие в криминальном расследовании. Сергей не сразу сообразил, во что ввязался, но отступать поздно. Бывшему офицеру придется столкнуться с наемными киллерами, террористами, влиятельными кровниками. Ему предстоит участвовать в лихих операциях разведок и в кровавых боях, и при этом как-то ухитриться остаться в живых.